Глава вторая Нас завезли прямо в ворота общего дома, и только ближе к залу гордыни пришлось идти пешком. Акташа оставлять совершенно не хотелось, но он был не в состоянии двигаться, как и Трорин, так что, поручив их защиту Макграгу и Эве, я отправился на совет эльфов-один. Я должен был стать свидетелем, просто одним из участников – но обернулось все иначе. «От имени рода Мункенборов я против принятия этого чудовища в наши ряды!» — крикнул возмущенно богато одетый вельможа. «Где это видано, чтобы напавшая на нас армия становилась нашей частью? А то, что он предал в последний момент свою госпожу и повелительницу, нисколько не оправдывает его, совершенно наоборот!» «Предавший единожды становится таким навсегда! Ему нет и не может быть веры!» «Правильно! Он подло убил князя!» Тут же поддержали его несколько эльфов. Подняв руку, Молох попросил о тишине, но еще несколько секунд крики продолжались, пока рядом с отцом не встала дочь. «Если не можешь решить вопрос миром, реши силой!» Стоило Малуше провести взглядом по толпе, как злые языки тут же заткнулись. Джин — стихийный маг необузданной дикой силы, перекладывающий плату на других. Живой, здоровый, сильный, а главное — повзрослевший. «Я понимаю», — ухмыльнулся Мал. «Время сейчас непростое, и тех, кто хочет уйти из совета, из города, подальше от потрясений — не удерживаю. Уверена, Линель нуждается в вас. Вы сказали, что Добрыня сразил сместившего меня князя, и это верно. Да, это был не поединок, но ведь сражение шло не один на один, а в такой свалке не ударить в спину даже не всегда возможно. Главное в нем победа. Желательно, конечно, малокровная и честная, но тут уж как повезет. Кроме того, как верно заметил Жадлбор, баронство собора он получил законно от самого принца Алинеля, я же своим указом, как владетель тех земель, также отдаю их добрыне. Теперь ни у кого из вас не должно быть сомнений, права подтверждены дважды и не будут оспорены. Надеюсь, больше ни у кого нет вопросов по поводу статуса». «Как граф Империи может стать бароном эльфов? Где это слыхано?» «Не думал, что мне придется обвинять одного из братьев в плохой памяти», — улыбнулся Молох. «Однако ни раз и ни два даже демоны становились дворянами Сидонеля и Сиренеля. Да, в Алинеле таких случаев не было, но так он и не демон. Более того...» «Пока я не готов определить сторону, на которой выступит княжество древлян, однако с данного момента официальной религией становится поклонение Святогору». «Тишина! Мы не отказываемся от Вечной Матери. Митсу не всегда будет в наших сердцах и умах. Но спорить с тем, что она лишь сохранила тонкую полоску северных лесов, В то время как под покровительством Святогора эльфы Селерантила были величайшей империей, считаю, никто не станет. Наша цель не только выживание, но и возврат к прошлой силе и славе. А это невозможно без сильного предводителя, которым является воскресший бог». «Ты, князь, меняешь тысячи лет спокойствия на войну всех против всех!» — крикнула какая-то дворянка с передних рядов. «А как же наши дети? Борьба с демонами — это дело не одной сотни лет! Что будет с ними?» «Вы, глубоко уважаемая, говорите о сотнях лет. Я же говорю о тысячах!» — осадил ее князь. «Уже сейчас империя начала продвигаться вперед. Больше тысячи лет свободная славие держалась». Но сейчас стало новым плацдармом для испытания смертоубийственных устройств. Паровые речные корабли, самоходные механизмы и доспехи, маги, поднимающие мертвых и обращающие их против семьи и родных. Вот чем грозит нам империя. И если наше княжество не остановит их, дальше они волной накатятся на Алинель. «В лесу кошмаров только этого и ждут», — усмехнулся Мункенбор. «Столетиями мы готовились к этой войне. Боевые жуки, хищные растения, энты и древние — все на нашей стороне, даже младшие драконы. Ни одна армия не сможет зайти на территорию правления Вечной Матери. А если и зайдет, то ни один их войн не выйдет. Эльфы непобедимы!» «Так же, как был непобедим ваш князь?» Спросил я, громко не сдержав усмешки. Долго он выращивал своего боевого энта? Десять 10 лет сто? И с ним справился единственный паровой доспех, собранный на мануфактурах Дварфа в городе мастеров. А сколько их, по-вашему, у империи? Когда они придут, лес окрасится в черный от живых мертвецов и железа. «Сразу виден сторонник проклятой длани!» Вспыхнул вельможа. Им нас не одолеть! Сейчас из города сбежали женщины и дети, да и подлая уловка с горящими птицами посеяла панику. Если бы не это, мы бы выстояли и отбили стену. Не сдержавшись, я заржал во весь голос. Было чертовски больно, но сил терпеть такое отношение не было. «Ой, простите, не хочу никого обидеть, но вы спасли своих родных не зря. Не сумей я поймать момент и прикончить одним заклятием обоих супругов, крепость уже пала бы, а самые целые и крепкие из вас пополнили бы армию марионеток». «Это лишь домыслы!» — возмущенно крикнула женщина рядом с эльфом. «Верно», — согласился я, — «а вот вам факты». Энмира и Райни Хикент не были демонами, лишь очень сильными магами души, по призванию, а не по рождению. В империи же сотни демонов. Тех, кто такие фокусы может исполнять просто силой собственной магии, десятки. Армия из нескольких тысяч марионеток вполне реальная угроза, как и магистры, способные с помощью власти заставить любого, имеющего черную эссенцию, убить себя на месте. «Добавьте к ним тысячи обученных стрелков со свинцеплюями и мортирками, а потом паровые танки, огромные машины разрушения и стали, корабли, которые могут плыть против ветра, быстрее любого суденышка под парусом, плывущего по ветру, боевые дирижабли с высоты облаков, сбрасывающие бочки с горящим маслом и бомбарды. Для того, чтобы остановить такую армаду, будет явно недостаточно обычного войска». «Пока они отвлечены на восточное сражение с эльфами и людьми Святогора, нам нечего опасаться», — заявил Мункенбор. «Пусть перебьют друг друга, а после уже в сражение вступим мы. Тогда ослабленный противник падет под нашим натиском. И даже если победит Империя, у нас будет чем ответить всем ее пышущим парам дьявольским машинам. Драконы справятся с любым в воздухе и на земле». «И где же они были во время обороны Коростеня?» — ехидно спросил я. «Почему вас пришлось спасать тем, кого вы изгнали из своих рядов?» «Вопрос возвращения джинов мы поднимем позже», — поднял руку Молох. «Спорить о военной мощи сейчас бесполезно. Первый же бой решит все разногласия. Сейчас у всех есть множество вопросов, и я готов на них ответить». Но в первую очередь мы должны думать о том, как нам жить дальше. Наши соседи находятся в состоянии войны. Полоцк и Новыш уже начали военные кампании. Там Вов пострадал от мага Вольхи и готов выставить свои войска. Мы тоже не сможем остаться в стороне. Это их война, а не наша, как и империи со Святогором. Пусть они уничтожат друг друга, а мы займем освободившиеся земли!» Усмехнулся Мункенбор. И тут же раздалось множество одобрительных возгласов. «Мы умеем ждать и готовиться! В этом наша сила! Пусть быстро живущие люди сами с собой борются, ослабляя свои княжества!» «Пусть это прозвучит цинично, но они больше тысячи лет были нашим щитом от вторжения империи», — напомнил Мал. И чем больше они ослабнут, тем проще будет демонам продвинуться к нашим землям. Мы не должны такого допустить. Усилить сильного, дать ему мощи уничтожить слабого без особого труда и потерь, чтобы после он смог защитить нас от войск истинного врага. Вот какой должна быть наша общая цель. С таким утверждением тяжело не согласиться пришлось признать вельможа. Слова действительно достойные правителя. «Пусть другие теряют своих солдат, когда мы будем готовиться к войне. Это по-нашему. Но в таком случае не стоит и помогать им. А если кто-то уж очень хочет, пусть самостоятельно этим и занимается». «Ты глухой или тупой, а?» — не удержался я. «Тебе же простым языком сказали». «Чтобы одна из сторон победила в этом конфликте, ее надо поддержать!» «Это оскорбление старшего породу!» — усмехнулся Мункинбор. «Не советую», — тут же заметил Жадлбор. «Он убил десятерых воинов в одиночку и прикончил бывшего главу гвардии в бою на кулаках». «О, я даже не собирался вызывать это чудище на дуэль!» Улыбка вельможи стала еще шире. За оскорбление старшего по роду я от лица совета требую лишения его права на помощь и взаимовыручку, а также исключения его и его представителей из всех совещательных органов. «Это не вам решать», — заметил князь. «Вы утратили право старшинства, когда поддержали своего брата в борьбе за мой престол. Брат мертв, а вы еще нет». «Но, кажется, головой вы все же повредились. Я пообещал, что не буду казнить заговорщиков и не стану преследовать таких глупцов. Но это не значит, что вы сохраните свои должности и места. Вы сами подписали себе смертный приговор. И ваше помилование не означает полной реабилитации». «Мы древнейший род, идущий от самих императоров!» — крикнула женщина, стоящая рядом с Мункенбором. «Рука об руку мы стояли с Аленелями во времена, когда еще лес кошмаров назывался просто Северным!» «Верно. И это одна из причин, по которым я вас терпел все эти годы. Но вы забываетесь, и это пора исправить. Вы можете не отвечать на дуэль барона как старший». «Но что вы будете делать, если на нее вас вызовет моя доченька?» Цвет лица вельможи был куда красноречивее любых слов. Он побледнел, будто из него разом выкачали всю кровь. И я его прекрасно понимал. Сражаться с малушей — дело самоубийственное. Не раз она спасала меня своими заклятиями. Победить ее в бою один на один мне удалось только благодаря кладенцу и зельям. Но легкость, с которой она управлялась корнями во время боя с марионетками Энмиры, говорила о том, что на одном месте девушка не стояла, если к ней применимо определение «девушка». На женщину она в свои 200 лет тоже не тянула, молода и красива, но вот эльфийского в ней осталось маловато, если сравнивать с большинством. Малуша, моя царевна лягушка, найденная на болоте, была живым проводником магии жизни для растений. Высушить огромное дерево, чтобы собрать из него эссенцию в одном месте и ударить по врагу, легко. Но не только магия ее отличала, под стать возможностям была и внешность. В волосах от обилия зеленой эссенции появились лианы, которые она заплела с обычными локонами в тугие косы. Кожа огрубела и покрылась корой, которую бы другие приняли за болезнь. Ноги оканчивались копытами. Корнями, которым стоило задержаться на одном месте, сразу впивались в любую поверхность, подпитываясь ее соками. Она была настоящим чудовищем. Подстать мне.